— К нам, честные матери, милости просим, — молвил Петр Андреевич Сушилин. — На хлебный караван на Сафроновской пристани, пожальте В третьей борже от нижнего края проживание имеем. Всякие дорогу укажет спросите только Сушилина. Не оставьте своим посещением, сделайте милость. Благодарим покорно.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 На самом шоссе в скобином ряду не оставьте. Его благодарит мать Маргарита Оленевская, и ему все матери творят метания. С тем и вышли они вон из палатки. За матерями один по-другому пошли купцы. Остался один туляк-богатырь Яков Панкратич Столетов. Сойдя с лестницы, встретил Сушилин Сырохватовского приказчика. — Зачем это ты, Петр Иванович? пакет это менял, спросил он у него, поглаживая свою жиденькую-седенькую бородку. Надо полагать, очень уж разжалбили хозяина-то. С первоначала велел в каждый пакет порадужный положить, потом по двести велел, а под конец разговора по триста. «Ишь ты!» — молвил хлебный торговец. «По триста? Вон оно как!» И, задумавшись, пошел вон из лавки. «А что, Яша, дернем?» — спросил Илья Авгсентич у Столетова, когда они остались один на один. — Пожалуй, — равнодушно пробасил Столетов. — К Бубнову, что ли? К цыганкам? — Ладно. — А с полночи закатимся? — Пожалуй. — К Кузнецову Аль Куда повезешь, туда и поеду. — Да тебе, может, неохота? — Хех, как выдумал. — к лучше, чем пустяки городить. И закатились приятели до свету глава 12 на другой день великой пречистой третьему спасу празднуют праздник тоже честной хоть и поменьше успень его дня по местам тот праздник кануном осени зовут на него говорят Ласточком третий последний отлет на зимовку за теплое море. На тот день, говорят, врач Димит на деревьях листвул, желтит. Врач Димит, августа 16 празднует святому врачу Диомиду. Сборщикам и сборщицам третий спас кстати. Знают издавна они, что по праздникам благодетели бывают добрее, подают щедрее. Мать Таисея, обойдя приглашавших ее накануне купцов, у последнего была у Столетова, выходя от него повстречалась с Таифой, казначей Манефиной обители. Обрадовались друг дружке, стали в сторонке от шумной езды и зачали одна другую расспрашивать, как идут дела. Таисея спросила Таифу, куда она пробирается, Та отвечала, что идет на Грибновскую пристань к Марку Даниловичу молокурову С того года, как марко Даниловичу отдал Дуню в Манефину обитель на воспитание, Таифа бывала у него каждую ярманку в караване. Думала и теперь, что он по-прежнему там на одной из боржей проживает. «Пойдем вместе», — молвила ей Таисея, «и я собиралась поклониться Марку Даниловичу, да не знаю, где отыскать его». «Пожалуй, пойдем», — согласилась Таифа, и старицы побрели по сыпучим, наметанным у берега реки пескам, к Грибновской пристани. Там не скоро добились, в коем месте стоит караван с По берегу кучками сидели рабочие с рыбных боржей разных хозяев, хлеба из уемистых ставцов, квас с луком, огурцами и скраденную рыбную сушью. На спрос старец ни слова они не сказали, некогда, мол, рты на работе только один паренек, других помоложе жуя из всей силы ложка ему указал на оку